Адямгати, дети логики, беглецы, глава один один. Неброский. Плотно облегающий запястье браслет послал сигнал на излучатели затылочного обруча, и те легко завибрировали, пробуждая владельца от сна. Растрепанный парень потянулся, протер кулаками глаза и сходу вкатил себе малую дозу тонизирующих импульсов. В моменты особой бедности он заменял программами портативного синтезатора состояний даже приемы пищи и чудом только до сих пор не заработал себе гастрит. Используемый парнем прибор в былые времена составлял серьезную конкуренцию антидепрессантам, но с недавних пор по ряду причин был выведен из широкой эксплуатации. Скромное украшение теперь имело спрос разве что у трудяк миров третьего эшелона, с жадностью набрасывавшихся на любые научные достижения более развитых систем. И у таких вот лоботрясов, как он. Парень выполз из ячейки ожидания, потянулся, натягивая глубже рукава помятой куртки, и побрел по зале транспортного терминала, изучая хищным прищуром пассажиров. Болтливый язык с одинаковым успехом то втягивал его в щекотливые ситуации, то выручал из них. Поэтому самоуверенный искатель приключений обивал пока подошвы ботинок в портах а не в тюремной камере. Парнем руководило абсурдное и до крайности фанатичное стремление посетить все планеты Федерации, превратившее его в итоге из вполне себе трудоспособного индивида в инфантильного шута. Выражалось это даже не в небрежно зачесанных малиновых волосах или грубой не по размеру куртки с уродливо распертыми карманами, а в потребности играть того, кем парень в силу собственной слабохарактерности быть не мог. Он гордо именовал себя астростоппером, воображая, что этот красивый статус привнесет в его жизнь приключения. Достаточно лишь сказать кому-то, что ты космический кочевник, и сразу попадешь бесплатно на борт или получишь порцию еды. Пока Федерация претерпевала фазу своего становления, Так и было. Однако свободный провоз для таких путешественников потом оборачивался днями или даже месяцами изнурительного труда. Кто-то считал это прибыльной работой, но находились и те, кто называл это образом жизни. Последние кочевали не ради денег или славы, а из желания прочувствовать в полной мере красоту и самобытность неизведанных миров. Их влекло желание ассимилировать в том месиве традиций и законов, которые на новых территориях именовали обществом. Так возникло движение астростоперов, и его участники не требовали от новых членов организационных взносов. Входным билетом были истории. Захватывающие рассказы так распалили сердца молодого поколения, что многие приняли рутинный труд за золотую жилу, И просторы федерации наводнились воодушевленными жаждой славы смельчаками, а искусство познавать мир быстро выродилось в нежелание брать за что-либо ответственность. Путешествовать стало просто. Автоматические переводчики позволяли изъясняться с местными на родном языке, а единичные грузовые рейсы переросли в потоковые магистрали с четко налаженным графиком движения и обустроенной инфраструктурой. Выживание уступило место коллекционированию. И в этом соревновании новое поколение порой решалось на отчаянные поступки. Например, проникнуть на поверхность закрытой научной планеты под видом ученого. Подобрав разговорчивую жертву примерно своей комплекции, парень принялся с жаром распинаться перед научным деятелем о том, как он восхищается подобного рода работой. Как хотел бы хоть немного узнать о такой притягательной, но недосягаемой для простых смертных планете, как Экот. «Представьтесь официально, а? Друзьям покажу, а то не поверят!» Скулил он, вертясь вокруг приземистого субъекта с большими навыкати глазами. «Когда еще настоящего ученого встретишь? Ну-ка, я повторю, походка ученого. А можно...» «Можно одним глазком на приглашение, а?» «Никогда не видел». Парень явно не блистал ни умом, ни тактичностью. Но воспитание не позволяло мужчине озвучить это вслух. И он, дабы успокоить крикуна, аккуратно продемонстрировал переливающуюся перламутровыми разводами карточку с фирменным гербом научного сообщества. «Вот это да!» – заверещал парень и глаза его алчно заблестели. Такой бы сувенирщик отхватить на память. «А какая она, эта планета? Вам инструкции выдают? Путеводители! Я бы все-все-все отдал, чтобы только ее увидеть!» Ученый несколько смутился. Ему польстило, что обычную по его меркам работу некоторые воспринимают как величайшее в жизни достижение. Вернув неторопливым движением карточку на место, он вынул небольшой голографический дисплей с приветственным роликом и произнес тоном ментора, что получить желаемое порой проще, чем кажется. «Не представляешь себе, насколько!» – подумал парень и настойчиво потребовал, чтобы собеседник в благодарность непременно испробовал его чудо-синтезатор. «Поразительная штука!» на раз вылечивает головную боль, устраняет усталость и голод. Каких только программ в нем нет. Ученый было засомневался, но пронырливый мошенник уже накинул ему на голову обруч и затолкал в ячейку ожидания, приговаривая, что в тишине эффект будет более действенный. Программа сработала как надо, и оцепеневшая жертва без единого стона упала на пол. Отсканировав габариты его тела специальным устройством, парень стянул обратно свой прибор и поскорее смотался, не удосужившись даже поестественнее разместить ученого, чтобы вошедшие могли принять его за спящего. Мошенника сейчас занимало куда более важное дело. В порт прибывал магистральный каргалинер. Ковальным экраном высотой в пару сотен метров Уже стекались зеваки, подначиваемые гомоном завсегдатаев, с волнением ожидавших, когда красочные космические панорамы сменятся прямой трансляцией стыковки корабля со станцией. Парень протолкался в первые ряды, нацепил на голову обруч и запустил одну программу. Его зрачки тут же вожделенно расширились, а суета окружающих звуков потонула в беснующемся ритме собственного кровотока. Экраны к тому времени потухли, и от картонной, совершенно плоской темноты космоса вдруг отделился тонкий контур почти не отражавшего свет продолговатого корпуса. Каргалинер плыл в невесомости разреженного пространства, точно готовящаяся к нападению хищная рыба на фоне которой сопровождавшие корабль к стыковочному доку модули выглядели никчемными песчинками, хотя и достигали в длину добрых 30 метров. У парня перехватило дыхание. Это сказалось работа программы слияния, позволявшей владельцу синтезатора состояний ощущать себя на некоторое время совсем иной личностью. И только последнему идиоту бы пришло в голову поставить себя на место дальнемагистрального лайнера. Из-за таких вот извращенцев, доводивших себя порой до полного эмоционального истощения, разрабатывавшийся в помощь страдающим психическими расстройствами прибор и потерял свою популярность, его сочли небезопасным. К счастью, имитация кончилась раньше, чем дурень успел задохнуться. И его помутненное сознание с хриплым воплем облегчения вернулось к реальности. Диафрагма болела так, словно ее втянули вглубь живота и подвесили на позвоночник. А сердце, воспринимавшееся еще мгновение назад монструозной энергоустановкой, трепыхалось сейчас точно загнанная птица. Втянув силой воздух сквозь плотно стиснутые зубы, парень пошлепал себя по щекам, и поспешил на посадку. Ведь корабль этот прилетел за тем ученым, которым он как раз намеревался притвориться. Шмыгнув в свободную ячейку ожидания, самопровозглашенный астростопер активировал голограмму и настроил систему захвата движений в соответствии со своими габаритами. Не прошло и пяти минут, как наружу шагнул уже не щуплый паренек комичной внешности, а плотно сбитая, одетая в невнятный балахон существо с выпученными глазами, сжимавшее пухлыми пальцами перламутровую карточку приглашения. Перевоплотиться внешне мошеннику удалось легко, а вот двигаться размеренной походкой ученого стоило большого труда, ведь парня так и распирало успеть перед стартом осмотреть корабль. После арки контрольного терминала, Последнее препятствие, отделявшее его от долгожданной цели, легко затрещало, и из пустоты раздался механический голос. Цель поездки. Возбужденно облизнув губы, самозванец аккуратно поднес приглашение к считывающему устройству. ДНК подтверждение Осторожно, дабы драгоценная слизь не сорвалась с дрожащего от напряжения пальца, парень протянул генные метки свою левую руку личность идентифицирована отрапортовала система и в воздухе отобразилась посадочная схема с номером его индивидуальной камеры пройдите сканирование парень шагнул внутрь арки с неохотой потому как прекрасно знал силу с которой безобидная на вид энергетическая субстанция разряжается в тело неудачника имеющего при себе запрещенный к перевозу груз. Наученный горьким опытом, он благоразумно припрятал на станции почти все вещи, оставив при себе только синтезатор состояний и еще пару приборов. Голограмму он тоже деактивировал перед проходом, и решение это оказалось самым, что ни на есть правильным. С облегчением обнаружив, что стоит уже по другую сторону барьера, Мошенник издал победный клич и с воодушевлением прыгнул на транспортную платформу. Каргалинер находился прямо под ним, в каких-то жалких 20 метрах, которые по закону подлости преодолевались особенно медленно. И стены стыковочного шлюза, образованные прочно соединенными между собой сегментами станции и корабля, гипнотизировали сознание плавно извивающимися спиралями. Какое удивительное сходство прослеживалось между этими узорами и его жизнью, похожей скорее на внушающий недоверие серпантин, нежели на проторенную тропку. Но кто бы мог подумать, что попасть на Экот удастся так просто. Даже смешно было вспоминать, что перед аркой контроля он неслабо так струхнул. Парня даже посетили мысли использовать карточку приглашения в качестве материального подтверждения своему несостоявшемуся подвигу. Однако он вовремя вспомнил об ученом. Вдруг того пухляка обнаружат слишком быстро, и всех пассажиров в терминале начнут проверять. А сэкад для подстраховки можно будет и в другом облике вернуться. Мысли об ученом несколько омрачили ликование парня. Приглашение-то он схватил сразу, а вот о дисплее с приветственным роликом в спешке даже не подумал. Благо, время исправить эту оплошность еще имелось, и на горизонте как раз замаячили потенциальные информаторы. «Скажите, а как на планету попадают? А то я в первый раз...» Пристал самозванец к мирно беседовавшей паре. «Да ладно! Подумать только!» «Планета вторая по значимости? А попасть сложнее, чем в столицу? Стойте! Куда же вы? А как там все устроено?» Магнитная створка пассажирского модуля с силой захлопнулась у него перед самым носом. «Подумайте, какие нервные! Я что, в камеру к ним лезу?» Возмутился парень. «О, постойте! Вот вы точно знаете, куда летите!» По глазам вижу! Поделитесь информацией. Да ладно, долго еще до старта, успею! Я все равно не из этого модуля. Тогда идите скорее в свой! Последовал короткий ответ. Не получив никакой полезной информации и от других встреченных, самозванец решил придать своей речи возмущенную окраску, наивно полагая, что привлечет таким образом больше внимания. Но ученые лишь торопливо проскальзывали мимо, бросая на ходу, что слишком заняты. Эпатажное поведение они приняли за научный эксперимент, участвовать в котором ни у кого не возникало желания. «Светило федерации! Тоже мне! Пары слов связать не могут!» Фыркнул парень, пиная ногой ближайшую створку. «О, мой модуль! Отсюда-то точно не выпрут!» Он с нетерпением протиснулся внутрь, и взору мошенника предстали пузатые камеры жизнеобеспечения, резко выделявшиеся своими силуэтами на фоне самосветящихся белых стен. Двое пассажирских мест уже были приведены в рабочее состояние, о чем свидетельствовал тонкий слой конденсата на их матовых корпусах. Третья камера, очевидно, предназначалась его жертве, а у последней... Стояла миниатюрная короткостриженная девушка в серо-голубом платье свободного покроя. При таком освещении кожа ее выглядела неестественно бледной, а небрежно уложенные лиловые волосы походили на парик, надетый на голову статуи. Характер у незнакомки оказался таким же холодным, как и внешность. Не удостоив вошедшего и капли своего внимания, Девушка шагнула внутрь камеры и принялась аккуратно оправлять складки платья. Парень же, вместо комплимента или хотя бы нейтрального приветствия, она все-таки была его последней надеждой узнать что-то об экот в голос ляпнул «Фига у тебя уши!». Девушка обернулась на звук, но ничего не ответила. Глаза цвета аметиста холодные и беспристрастные. Скользнули по его щуплой фигуре с неподдельным равнодушием. И незнакомка шагнула внутрь камеры. Парень понял, что близок к полному фиаско, и опрометью метнулся к ней. «Ты это... Извини! Я первый раз лечу! Нервы! Все такое! А тут все такие важные!» Эхом разнеслась по тесному модулю его сумбурная речь. «Как прилетим? Ты подожди меня, а?» мне больше не на кого положиться». Напрасно он попытался разжалобить Габро. Представители этого вида во всем руководствовались законами логики. И чужие заботы, если только они не являлись частью работы, их не касались. Она и так проявила излишнее участие, озвучив перед тем, как закрыла свою камеру, что все необходимые инструкции ученому по прибытии предоставит куратор парень счел такое поведение плевком в душу. «Прилетим, я с тобой иначе поговорю!» Раздосадованно выкрикнул он, ударяя со всей дури кулаком по гладкому покрытию, но тут же сморщился от боли. Скорее бы сломалось его запястье, чем прочный материал камеры. Мошеннику больше ничего не оставалось, кроме как занять свое место и довольствоваться тем фактом, что он на борту. До цели осталось всего одно сновидение.